Бобу л о р е н с у уже стукнуло десять лет. Он был точь-в-точь, точь, как мистер Лоренц, только поменьше. Ему очень нравились электровозы, и отец специально позвал мастеров, которые проложили в саду игрушечную железную дорогу. Мэри Голд л о р е н с исполнилось семь. Она была точь-в-точь, точь, как её мать, только покруглее. Ей часто дарили кукол, но они у неё почему-то всё время ломались — кукол набралось уже пятнадцать. Если бы вы случайно встретили л о р е н с о в то сразу бы поняли — перед вами самая обыкновенная семья. Наверное, именно из-за этого-то всё и приключилось. Слишком уж они были типичные. Жизнь их текла вольготно и безоблачно, что было, конечно же, очень приятно». Вот и канун Рождества Лоренцы проводили примерно так же, как и все другие семьи. Мистер л о р е н с пораньше вернулся из города, чтобы присутствовать при том, как семейство готовится к празднику. Он улыбался чаще обычного, засовывал руки в карманы, а когда споткнулся о собаку, спрятавшуюся за в е т к и Амелы и Астралиста, рявкнул «Да чтоб тебя, чертяк!» Миссис Лоренс по такому случаю отказалась от бриджа и развешивала в гостиной фонарики. Собственно, р а з в е ш и в а л ф о н а р и к и мальчишка-садовник, а миссис Лоренс украшала их фестончиками из разноцветной бумаги и подавала ему. При этом она непрерывно курила, и дым разъедал мальчишке глаза, но он был слишком хорошо воспитан, чтобы отогнать клубы рукой. б о б Лоренс и Мэри Голд Лоренс носились по гостиной, запрыгивали на диваны и стулья и кричали. «А что мне завтра подарят?» «А мне подарят поезд!» «А мне подарят куклу!» В конце концов, мистеру Лоренсу это надоело, и он сказал. «Если не прекратите голдёж, вообще ничего не получите!» Впрочем, п о т о н у было ясно, что он это не всерьёз, и обмануть детишек не удалось. Когда детям уже пора было идти спать, миссис Лоренс позвали к телефону. «Чёрт!» — сказала она и снова пустила мальчишке-садовнику в глаза струю дыма. Мистер Лоренс поднял с пола ветку и засунул за раму картины. Потом бодро засвистел. Миссис Лоренс отсутствовала минут пять. Когда она вернулась, её голубые глаза метали искры, а волосы были взъерошены. Но точь-в-точь точь котёнок.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 Когда всё это только начиналось, мне, как и всем, пришлось внести нашу фамилию в список тех, кто готов их принять. Я думал, это просто формальность, и никого принимать не понадобится, а вот теперь понадобилось. Мы должны поселить у себя супружескую пару. Причём уже сегодня. Мистер л о р е н с перестал улыбаться. «Погоди-ка», — сказал он.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 Видимо, нужно поставить в известность прислугу». «А что беженцы будут делать?» Стали допытываться возбудораженные дети. «Им придётся отдать наши вещи? Они будут спать в наших кроватях?» «Конечно нет», — резко ответила миссис Лоренс. «Не притворяйтесь совсем уж недоумками». «А куда мы их поместим?» — спросил мистер Лоренс. «У нас ни одной комнаты с в о б о д н о й ведь завтра приедут Дейли и Коллинсы». «Ты ведь не предлагаешь отменить приглашение?» «Не переживай», — сказала миссис Лоренц, и её голубые глазки лукаво сверкнули. «Единственное утешение — мы можем честно сказать, что в доме места нет. Давай поселим их в комнату над гаражом».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 Он наклонился и на радостях подхватил на руки Мэри Голд. «В любом случае, испортить нам Рождество мы не позволим, верно, детка?» — спросил он дочку. И подкинул её в воздух, а она взвизнула от восторга. «Так нечестно!» — заявил Боб Лоренс, побагровев всем своим круглым личиком. «Мэри Голд меня младше, а чулок хочет повесить такой же. Я ведь старше, и чулок мне полагается больше, правда?» Мистер Лоренс взъерошил сыну волосы. «Ты же мужчина, Боб», — сказал он. «Давай, не обижай, сестру. Завтра я подарю тебе кое-что получше того, что обычно кладут в чулок». Боб тут же перестал дуться. «Что-нибудь для моей железной дороги?» — спросил он с жаром. Мистер Лоренс только подмигнул и ничего не ответил. Тогда Боб запрыгал на кровати. «А у меня подарок будет больше, чем у Мэри Голд». — вопил он в восторге. — Больше, гораздо больше! — Вот и нет, вот и нет! — выкрикнула Мэри Голд, готовая разреветься. — Мой подарок будет ничем не хуже твоего, правда, папа? Мистер л о р е н с кликнул няньку. — Детей успокоите, ладно, а то они, похоже, совсем разошлись! Он засмеялся и зашагал вниз. Миссис л о р е н с перехватила его на полдороги. — Прибыли! — доложила она. Голос звучал натянуто. — И... уточнил он. Она пожала плечами и скорчила рожицу. «Евреи!» — произнесла она кратко и скрылась в детской. Мистер л о р е н с произнёс нечто невнятное, потом поправил галстук и состроил выражение лица, которое считал подходящим для встречи беженцев. Смесь с т р о г о с т и и бравады. Он прошёл по подъездной дорожке к гаражу и вскарабкался по шаткой лестнице. «Ну-ну, добрый вечер!»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 Когда мистер Лорен заговорил, он распрямился и повернулся к хозяину. «Мы вам так признательны», — сказал он. «Бесконечно признательны». Мистер Лорен скашлянул и издал нечто вроде смешка. «Да что там», — сказал он. «Ничего такого». Беженцы, вне всякого сомнения, были евреи. У него огромный нос и кожа особого маслянисто-жёлтого цвета. У неё тёмные глаза, под которыми лежали тени.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 «Да что там, что там», — проговорил, отмахнувшись, мистер л о р е н с х о р о ш о что у нас нашлась свободная комната. Вам, небось, туго пришлось... там, где вы были?» На это они ничего не ответили. «Ну, хорошо», — сказал мистер л о р е н с е ж е л и я вам больше ни зачем не нужен, тогда спокойной ночи. Обогреватель не забудьте убавить, если станет чадить». «И это, если понадобится чего из еды или там одеяло, постучите в заднюю дверь, спросите у прислуги. Спокойной ночи!» «Спокойной ночи!» Откликнулись они хором, а потом женщина прибавила. «Счастливого вам Рождества!» Мистер л о р е н с замер. «А, да!» — сказал он. «Да, конечно. Большое спасибо!» Он пошёл к парадной двери, подняв воротник пальто. Похолодало.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 «Да уж, наверное», — ответила миссис л о р е н с в сочельниках вечно не угомонить. Я дала им по конфете и сказала, чтобы не шумели. Хочешь выпить?» Позднее, когда они раздевались в спальне, мистер л о р е н с вдруг высунул голову из гардеробной. В руке зубная щётка. «Смешное дело», — сказал он. «Эта беженка пожелала мне счастливого Рождества. А я и не знал, что евреи празднуют Рождество». Вряд ли она представляет себе, о чём речь. Заметила миссис Лоренс, прихлопывая себя по круглой гладкой щеке, чтобы вбить в неё питательный крем. Один за другим гасли в доме огни. Лоренсы спали. Снаружи в небесах полыхали звёзды, и в комнате над гаражом теплился огонёк. Ого, смотри! У меня аэроплан и новый локомотив для железной дороги, завопил Боб. Ого!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 — А вот я сейчас сломаю твой дурацкий аэроплан! — пригрозила Мэри Голд, и по щекам её заструились слёзы. — Негоже ссориться на Рождество! — сказала няня и победоносно извлекла из-под обрывков ещё одну коробочку. — Ну-ка, Мэри Голд, глянь, что там. Мэри Голд разорвала бумагу. Скоро она уже держала в руке сверкающее ожерелье. — Я принцесса! — закричала она. — Я принцесса!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 высказался мистер л о р е н с а я как раз верю. Чего ещё ждать от таких людей?» сказала миссис л о р е н с р а з б е р у с ь я с этим комитетом по приёму беженцев», посулил мистер л о р е н с в р я д ли они об этом знали», возразила миссис л о р е н с у ж а н и т а п о т р у д и л и с делать так, чтобы никто ничего не пронюхал. н у в любом случае, держать их здесь мы не можем. Кто за ней ухаживать-то станет?» «Нужно вызвать скорую, чтобы их увезли», — решил мистер л о р е н с м н е ещё вчера показалось, что она какая-то бледная, и всё равно не пойму, как она одна справилась». «Ну, эти разродятся и не заметят», — ответила миссис Лоренц. «Небось и не почувствовала ничего. Одному я рада, что они в комнате над гаражом, а не в доме. Там ничего особо не перепачкаешь». «Да, Анна...»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 осведомился мистер л о р е н с у б р а л и с ь они», — доложил шофёр. «В каком смысле убрались?» «Мужик, пока мы завтракали, пошёл, нашёл такси», — пояснил шофёр. «Небось, сбегал на стоянку в конце улицы, а нам ни слова». «Мы только услышали, как в задней калитке машина подъехала», — вступила в разговор кухарка. «Они с шофёром её туда на руках отнесли».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 Тут они все рассмеялись и начали как-то глупо переглядываться. «Так», — сказал мистер л о р е н с п о х о ж е всё, что могли, мы сделали». Слуги разошлись. Возбуждение спало. Нужно готовиться к рождественскому приёму. Дел не в проворот. То одно, то другое. Все уже сбили с ног, а ещё только десять утра. «Пойдём-ка поглядим», — сказал мистер л о р е н с мотнув подбородком в сторону гаража.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 Лишь одно говорило о том, что комнаты пользовались. На полу у кровати стоял стакан холодной воды. Мистер Лоренс не произнес ни слова. Миссис Лоренс тоже не произнесла ни слова. Они вернулись в дом, прошли в гостиную. Мистер Лоренс подошел к окну, выглянул в сад. В дальнем конце виднелась игрушечная железная дорога Боба. Миссис Лоренс открыла пакет, который проглядела за завтраком. Сверху доносились вопли и взвизги. Дети то ли радовались, то ли наоборот. «А как же гольф? Ты, кажется, собирался в 11 и н пойти поиграть», — припомнила миссис Лоренс. Мистер Лоренс присел на кушетку у окна. «Что-то не хочется», — сознался он. Миссис Лоренс положила на место косметичку, которую только что достала из-под многих слоёв тонкой бумаги. и с т р а н сказала она.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 Он встал и начал прохаживаться по комнате. Миссис Лоренс поправила ветку, заткнутую за картину. — В конце концов, они же ни о чём не просили, — сказала миссис Лоренс. — Уж он-то бы обязательно нам сказал, — продолжала миссис Лоренс, если бы ей стало совсем худо, ну или ребёнку. — Я уверена, что всё у них в порядке. Это ж такой народ, все живучие. Мистер Лоренс достал из жилетного кармана сигару, потом положил обратно.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 — Разумеется, — сказала она поспешно, — я туда съезжу и выясню, как у них дела, отвезу фруктов и ещё всякого, и, может, тёплых вещей, и спрошу, не надо ли им чего. Я бы прямо сегодня поехала, да нужно детей в е с т и в церковь. И тут распахнулась дверь, и в комнату вбежали дети. — о на мне новое ожерелье! — похвасталась Мэри Голд. — А у Боба нет ничего нового, чтобы надеть. Она крутанулась на носочках. «Мама, давай быстрее, опоздаем и не увидим, как все входят в церковь». «А там ведь будут петь вести ангельской внемли?» — спросил Боб. «Мы в школе выучили слова, мне даже не нужно осмотреть в книжку». «Пап, а почему Иисус родился в хлеву?» «Потому что в гостинице для них не нашлось места», — ответил мистер Лоренс. «Они что, были беженцами?» — уточнила Мэри Голд. «В первый момент никто не ответил, а потом миссис Лоренс встала...» и поправила волосы перед зеркалом. «Не задавай глупых вопросов, детка». Мистер л о р е н с распахнул окно. Из засада несся перезвон колоколов. Солнце заливало чистую белую изморозь, обращая её в серебро. На лице у мистера л о р е н с а появилось странное озадаченное выражение. «Так надо было», — начал было он. «Надо было». Но договорить он так и не успел, потому что от ворот к дому уже катили две машины, в которых сидели два семейства — Дейли и Коллинцы. А дети с восторженным визгом мчались вниз по ступеням, выкрикивая «Счастливого Рождества! Счастливого Рождества!» Дафна Дюморье. «Счастливого Рождества». Рассказ читал Олег Булдаков.